Там же подородная поля, лес, река Теодор. Мне сейчас не нужны деньги. Мне нужна безопасность. И я задумался. Предложение было действительно заманчивое. Его земля ограничила с моей усадьбой. И ее приобретение значительно расширило бы мои владения. К тому же цена даже если бабшик решит заморозить мои счета. У меня достаточно денег наличными для такого приобретения. Мы еще немного поторговались, пообсудили детали сделки. И, наконец, пришли к соглашению.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 И еще дядя Кирь, добавил я в этот раз беспленных. Я уже порядком подустал от сважений. Если местных боят не было отчасти жалко, потому что они были всего лишь пешками в руках князя, то иностранных наемников я собирался стереть порошок. Через час моя гвардия, вооруженная до зубов, была готова к выступлению. Мы сели в брейнтенспортеры, захваченные у гвардии предатели и аристократов, и вырвали из ворот усадьбы, направились в сторону швейцарской границы. Мои разведчики... Маленькие каменные паучки, разбросанные по всей близлежащей территории, выдвинулись вперед и передали мне информацию о передвижении вражеского отряда. И действительно, по меньшей мере 700 человек двигались в нашу сторону. Через час мы прибыли на место. Перед нами простиралось широкое поле, с одной стороны окаймленное лесом, с другой невысокими холмами. Идеальное место для битвы. Вдалеке, у подножия холмов, я увидел противников.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 Слишком хорошо экипированы для повстанцев. А для австрийцев дыхаем слишком малочисленно, Но идут карбинизованно, держав в строй. Похоже, профессионалы. Но кто их нанял, пока непонятно. Он передал мне бинокл. Я тоже принялся рассматривать противника. Они были одеты в камуфляжную форму, которую я раньше не видел. На их спинах рюкзаки, набитые, судя по объему, боеприпасами. У каждого автомат неизвестной мне модели.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 Я увидел, что их лица закрыты масками, а на эмблему какого-то неизвестного мне рода. Увидев их, скала аж прислизнул. Его брови взлетели до небес. Теодор прошептал, он. «Кажется, дело наше плохе». «Это еще кто такие?» Спросил я. «Вон на груди у них герб, видишь?» «Это отряд фон Крюгера», – приснил скала. «Наумники?» Но «Наумники с честью. Их репутация Гахаим такая же, как и у меня». Только я служу роду вавилонских, они деньгом работают на себя, но если берутся за заказ, то выполняют его безукоризненно и готовы на любую авантюру. Понятно, кивну я, а что за техника у них? Пистоносец одна из лучших моделей броневиков. Броня-титановый сплав с магическим усилением. Выдерживает прямые попадания из большинства видов оружия. Вооружение, спаренные пулеметы, ракетные установки, гранатометы. Экипаж 5 человек. Плюс, судя по всему, эти ребята одаренные.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 Альфред Фред фон Крюгер внезапно сжал руку в кулак и стукнул им по нагруднику и, склонив голову, произнес «Господин Теодор Вавилонский, отныне мой отряд тамплиер переходит под ваше командование на время войны. Китайская принцесса Лунчень из клана Розы передает вам привет и поддержку. Она помнит свои слова и не отказывается от них. Пусть ее клан не может прибыть лично, но вполне может оплатить на несколько лет таких подбравых наемников, как мы». Я, ошарашенный этим заявлением, не мог вымовить ни слова. В голове зажужжали мысли, что за чертовщина, как почему, что происходит скала, стоявший рядом, тоже не мог скрыть своего удивления. Его челюсть отвисла, а глаза расширились от изумления. Кахаем только и смог произнести я. Тут не кахаем, а охренеть, прошептал мне скала. Это сколько же китайская принцесса вам заплатила? Фон Крюгер улыбнулся, поднимая голову. Достаточно, чтобы обвязаться войну на стороне парня, против которого выступило все княжество. Несколько раз так достаточно. Роберт Бабшит, князь Лихтенштейна, с мрачным лицом слушал доклад Рудольфа Гесслера, начальника своей службы безопасности. Гесслер, стоя по стойке смирно, докладывал о ситуации в царском селе, элитном районе, где проживал Теодор Вавилонский. Ваша светлость, Гесслер нервно поправил очки. Ситуация, к сожалению, сложная. Вавилонский позаботился о пленных.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 Говорят, что не хотят становиться жертвами войны между вами и Вавилонским. Хан Бабшилд задумался. «Покупайте, что уж нужно же как-то выкручиваться из этой ситуации. Вас они так хотят избавиться от своих владений, пусть продают. Мы купим их по дешевке. А после войны ваша светлость, Геслер перебил его. Они не нам продают. Что значит не нам, Бабшилд нахмурился. Кому же еще, Вавилонскому, ответил Геслер, опуская глаза». Он скупает все имение и земли вокруг своей усадебы, укрепляет свои позиции, что заорал Батшит, брызгая слюной. Но зачем ему столько земли, он что решил создать свои? Собственное королевство это было уже слишком. Вавилонский не просто отбил атаку, он еще и расширял свои владения за счет трусливых аристократов. Кроме того, ваша Светлость, как докладывает разведка, отряд наемников Тамплиеры под командованием Афреда фон Клюгера перешел на сторону Вавилонского.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 Если с сомнением глядя на князя, произнес «Ваша светлость, но она же живет в комплексе Эдельвейс, который принадлежит праху Волынскому. Этот человек достаточно влиятельный, он не позволит там охрана. Система безопасности, все дело, мы не сможем просто так ворваться туда и схватить ее. Это может вызвать серьезный скандал. Мне плевать, отрезал бабшит, Пусть всех убьют, и жителей в том числе. Главное привезти ее сюда». Но ваша светлость, осторожно, начал Гесслер. Это может вызвать серьезные последствия. Валынский не тот человек, с которым можно шутить. Он мне плевать на Волынского, пяхнул Бабшилд. Он уже предал меня, перейдя на сторону Вавилонского. Так что теперь он мой брак. И я с ним разберусь. А сейчас, сейчас мне нужна эта Малиновская. Живой и невредимый, насколько это возможно. Я хочу лично поговорить с этой стервой. Гесслер кивнул. Будет сделано, ваша светлость, и еще добавил Бобшилд. Жаль, что у нее нет семьи, он многозначительно посмотрел на Геслера. И тот понял, что князь имеет в виду. Если бы у Малиновска были близкие, то князь не остановился бы и приказал их тоже схватить, чтобы сделать дополнительными вечерями давления. Бывал неяс, приказал князь, и чтобы в ближайшее время она была у меня. Геслер вышел из бункера, чтобы отдать необходимое распоряжение. А лицо князя исказила зловещая улыбка. Он уже представлял, как Малиновское, сломленная и униженное, будет вещать по телевидению то, что выгодно ему.